Глава девятая. 60 участников семинара, то есть каждый десятый из откликнувшихся на объявление, подтвердили свое твердое намерение покончить с жизнью. Все вместе и поскорее. Тройку организаторов это ужаснуло. Проректор Паусари попыталась успокоить людей, но ее призывы были тщетны. Полковник Кемпайнен пытался разогнать собрание, боясь, что оно приведет к фатальным последствиям, Но его никто не слушал. Оставшиеся участники семинара ни в какую не хотели расходиться. Полковник не сдавался. Он объявил, что с ними свяжутся позже, однако этого оказалось мало. Пришлось пообещать, что следующее собрание состоится завтра же утром. В спешке полковник опрометчиво заявил, что встреча состоится в 11 часов утра В воскресенье на Сенатской площади у памятника Александру II. Там можно будет спокойно поговорить и все трезво обсудить. По приказу полковника мероприятие было закрыто. Ресторан опустел, двери заперли. Величайший семинар самоубийц, единственный во всей истории Финляндии, наконец-то подошел к концу. Было уже 20 минут восьмого. Усталая троица отправилась обдумывать события дня в отель «Президент», где полковник и проректор остались на ночь. Пожертвования прихватили с собой. Перед тем, как идти спать, они заглянули в ночной клуб, чтобы перекусить горячими бутербродами и пропустить стаканчик-другой. Проректору Пуусари пришлось постоянно танцевать. Не мудрено, при свете мерцающих ламп ночного клуба она в своем красном костюме выглядела просто очаровательно. Полковнику это не понравилось, и он ушел к себе. Реллонен, опрокинув еще стаканчик, поехал домой на такси. Жена уже спала, только пробурчала что-то во сне, когда Реланен улегся на свою законную половину двуспальной кровати. Он с жалостью смотрел на спящую супругу. Рядом с ним похрапывала несчастная женщина, которую он когда-то страстно любил, и она, разумеется, тоже сначала была к нему неравнодушна. Теперь же от любви и от прочих чувств не осталось и следа. Когда банкротство входит в дверь, любовь вылетает в окно. А если банкротств было четыре, в окно выбрасывать уже больше нечего. Реланен втянул ноздрями воздух и уловил характерный запах, исходящий от жены. Запах старой раздраженной самки. Такой аромат не смывается водой. Реланен завернулся в одеяло и пожелал себе – чтобы это была последняя ночь в этой кровати, последняя в его жизни или, по крайней мере, в браке. Релленен пробормотал. «Вруцы твои, Господи, передаю дух мой, защити меня». В клубе отеля президент, один из самых настойчивых кавалеров Елены Пуусари, сказал ей, что днем работал в певчих официантом. «Да уж, тяжелый был денек. Заказывали больше, чем на поминках». Официант окинул восхищенным взглядом шикарную огненно-рыжую проректоршу и признался, что ему сегодня тоже несколько раз приходила в голову мысль о самоубийстве. Он даже поклялся, что размышлял о самоубийстве годами. Может, и ему можно тоже как-то попасть в их компанию? Официант представился. Его звали Сепо Сорьянен. Он уверял, что с удовольствием совершил бы самоубийство, но только непременно вместе с Хеленой Поусари. «Хорошо бы где-нибудь уединиться, чтобы обсудить детали», — предложил он. «Тем более, что полковник и Релленен похоже, уже ушли». Проректор Пуусари предупредила Сорюнена, чтобы он никому не рассказывал о семинаре самоубийц. Она напомнила, что собрание было тайным, не для обсуждений в ночных клубах. Официант был уже здорово пьян, непонятно, когда успел. Мероприятие ведь только закончилось». Сорьонен признался, что весь день на кухне тайком допивал из бокалов гостей. Поесть он не успел, и могло показаться, что он слегка навеселе. Но это полная ерунда. Просто по натуре он человек открытый и живой, поэтому незнакомые люди думают, что он пьянее, чем на самом деле. В доказательство открытости характера Сорьонен поведал проректору историю своей жизни. Родом он был из Северной Карелии. Поступил в университет. Дважды был помолвлен, однако до свадьбы дело так и не дошло. Почти год он изучал в университете гуманитарные науки, но уроки жизни оказались интереснее. Он устроился редактором в Новую Финляндию, работал в нескольких других газетах, много раз менял профессии, по ситуации, и сейчас трудился то там, то тут, в данный момент официантом на побегушках в Певчих. В приступе честности Сеппо Сориенен признался – что он никогда не думал о самоубийстве, а сказал это только для того, чтобы завести разговор с проректором. Хелена Пусари заметила, что они говорили всего несколько минут, а Сорионен уже признался во лжи. Она попросила, чтобы официант вернулся за свой столик. Самоубийство – серьезное дело, не игрушки. Сеппо Сорионен не сдавался. Он тут же заверил проректора Паусари в полной своей моральной поддержке. Он знал, что она планирует самоубийство, ведь об этом говорили в Певчих. Сорьянен считал себя хорошим слушателем. Мадам может довериться ему. А сейчас хорошо бы пойти куда-нибудь для продолжения банкета и так далее. Хелена Паусари сказала, что если Сорьянен хочет помочь потенциальным самоубийцам, пусть в 11 часов утра явится на Сенатскую площадь. Там соберется много людей, нуждающихся в утешении. Вырвавшись из объятий ухажера, она пошла спать. После завтрака в отеле проректор Паусари и полковник Кемпайнен отправились на прогулку по пустынным улицам Июльского Хельсинки. Еще один хороший день. Небо безоблачное, никакого ветерка. Полковник предложил Хелене руку. Они прошли мимо вокзала в сторону элитного района Круунунхака, оттуда по набережной в Катаяноку а около одиннадцати вышли на Сенатскую площадь. Там их уже ждал Реланен с несколькими участниками вчерашнего семинара. К одиннадцати часам у памятника Александру II собралось больше 20 человек. Женщины и мужчины, молодые и старые. Вчерашний азарт иссяк. Вид у самоубийц был усталый, лица опухшие. У некоторых черно-серого цвета, как будто они всю ночь вытапливали деготь или участвовали в пожарных учениях. Толпа молча обступила тройку организаторов. Атмосфера была гнетущая. «Ну, как дела? Не правда ли прекрасное воскресное утро?» Попытался беззаботно начать полковник. «Мы всю ночь не спали», начал пятидесятилетний мужчина, который на семинаре представился Ханнесом Йокиненом, маляром из Пори. На его иждивении был сын, больной водянкой, и сумасшедшая жена, а у самого Ханнеса Голова тряслась из-за длительного воздействия растворителей печальная история, как и у всех, кто пришел. Люди на перебой принялись рассказывать, что случилось прошлой ночью. После того, как бар в певчих закрылся и всех выставили на улицу, группа самых стойких участников отправилась бродить по городу в направлении хиетаниями. Под горячую руку решили покончить с жизнью, не откладывая, оставалось только выбрать способ, чтобы сделать это всем вместе. Покачиваясь, они дошли-таки до кладбища Хиэтаниэми, но там наткнулись на 20 бритоголовых парней, которые с криками носились по могилам, опрокидывая надгробие. Такого грязного кощунства самоубийцы не стали терпеть. Они в ярости набросились на толпу молодых вандалов. Завязалась драка, в которой бритоголовые сразу же потерпели поражение. Боевой дух финнов, задумавших самоубийство, был как у отчаянных камикадзе. Жертвы дали стрекача, но и победителям пришлось покинуть кладбище. На место драки прибежали встревоженные охранники с собаками. Толпу разогнали, но человек 20 наиболее упорных продолжили прогулку вдоль берега моря, дальше на север города. Исполненные гнетущих дум, они слонялись по улице Пацуоксанкату, добрели до престижного района Мейлахти, а оттуда в любимое место семейного отдыха, на остров сеура -Саари. На берегу на старом кострище развели унылый огонь. Долго сидели, глядя на языки пламени и распевая печальные песни. Была уже полночь. С острова сеура -Саари самоубийцы пошли дальше к причалу в районе Рамса-Юнранта, вышли на остров богачей кууси -Саари, где находятся иностранные посольства. Кто-то предложил пройтись до Диполи, главного здания университета Аалто в соседнем городе. Ночной клуб в студенческом городке мог быть еще открыт, там реально накатить по одной, вдруг какие-нибудь идеи появятся. От Диполи рукой подать до Кейла-Лахти. Там можно захватить главный офис нефтяной компании Несте, подняться на лифте на крышу башни и спрыгнуть оттуда в море. Ночью группой руководил молодой человек из города Котка. Тот, что днем предлагал отправиться в последний путь на воздушных шарах. В полночный час группа выказала принципиальную решимость, достойную радикальных финских коммунистов 60-х, задавшихся целью ускорить приход сталинской и мировой революции. Правда, никто не пел пролетарских песен, у самоубийц не было даже собственного флага, хотя ни то, ни другое никак не мешало им проделать последний путь. Кто знает, может, план с захватом места и удался бы, если бы по дороге на Кусисаре им не подвернулся более заманчивый вариант. В гараже роскошного дома на улице Куусесарентия, 33, забыли закрыть дверь. Самоубийцы заглянули внутрь. Помещение было довольно вместительным. Внутри стоял белый ягуар. Они увидели в этом знак свыше. Можно легко покончить с жизнью прямо здесь, в гараже. Только бы удалось завести Ягуар. Угарного газа от его мощного мотора хватило бы, чтобы убить всех разом. Решение приняли спонтанно. Больше 20 человек втиснулись в гараж. Заперли двери, перекрыли вентиляцию. Молодые мужчины во главе с идиотом из Котки, воспевавшим полеты на воздушном шаре, стали ощупывать шикарный автомобиль, пытаясь его завести. Это было лишним, В замке и так торчал ключ. Игуар завелся с первой попытки. Мотор заревел низким, дорогим гулом. И тут парень из Котки предложил перед смертью сделать на шикарном автомобиле круг почета по городу. Его предложение отклонили. Прощальное катание могло привлечь внимание. А все желающие в такой маленький автомобиль все равно бы не поместились. И вообще, кража машины в качестве последнего земного деяния вызывала сильные сомнения, особенно у женщин и стариков. Парень из котки уселся за баранку и включил музыку. Полилась печальная арабская мелодия, и все решили, что она повествует о тяжелой жизни в пустыне. Унылый женский голос пропел 11 песен. Музыка как нельзя лучше соответствовала ситуации. Угарный газ начал заполнять гараж фары погасили. Рокот мотора и арабские стоны слились в одно целое с тихими финскими молитвами. Никто не знает, как долго они дышали газом, но вдруг кто-то снаружи резко рванул двери и в гараж ввалился охранник с овчаркой. Собака, расчехавшись, убежала. Охранник в комбинезоне зажег свет и грязно выругался. К этому моменту на полу уже лежали без сознания несколько человек. Те, кто еще хоть на что-то были способны, схватили ноги в руки и кинулись в леса острова Коусисари, а там кто куда. Скоро на место примчались полицейские машины и скорые. Некоторых гаремек удалось откачать и отправить в больницу. Большая часть сбежала. Сами как-то, кто поодиночке, кто группой, вернулись через Тапиолу и Мункиниеми в город. На это ушел остаток ночи. И вот они тут как договорились на вчерашнем семинаре. Хелена Паусари, Онни Реланен и полковник Кемпайнен в ужасе слушали рассказ о головокружительных ночных приключениях. Полковник, не выдержав, закричал «Несчастные! Вы что, с ума сошли?» Он крепко отругал самоубийц за своеволие и спросил, чей это был гараж. Молодой человек, фельдфебель в отставке, Ярма Корванен из Ваасы, Сказал, что его для выяснения обстоятельств отправили в кутузку, а потом на допрос. В ходе допроса выяснилось, что гараж находился на территории частной резиденции посла Южного Йемена. Корванена только час назад отпустили с условием, что тот явится на детальное дознание завтра, в понедельник, в 9 утра. Лицо полковника еще больше помрачнело. Мало того, что безмозглые смертники влезли в чужой гараж, чтобы надышаться газом, так надо было еще с целью совершения самоубийства проникнуть в резиденцию иностранного посла, и испортить репутацию не только группе, но и всей нации. Полковник схватился за голову и застонал. Тут слово взял Ярл Хаутала, пенсионер из Турку, бывший инженер. Он рассказал что после отравления газом попал в центральную больницу Хельсинкского университета в Мейлахте. Ему удалось оттуда сбежать во время завтрака. Из-под поплинового пальто Хауталы выглядывала больничная пижама. Пальто он взял с вешалки из больничной раздевалки, и оно было ему явно велико. К сожалению, господин полковник, в самый последний момент нам помешали. Я уверен, что если бы мы еще минут 10 смогли насладиться парами газа, нам бы всем удалось благополучно умереть. Не стоит нас винить, просто условия были неподходящие. А кое-кому все-таки повезло. Я узнал, что парень из Котки, тот, говоривший про воздушные шары, преуспел в том, в чем мы облажались. Его труп привезли в ту же больницу, что и меня. В приемном отделении врачи обсуждали его смерть. Парни нашли мертвым за рулем. Нога на педали газа. По коридорам сновала полиция, поэтому Хаутала щел за лучшее смыться, тем более, что чувствовал он себя вполне здоровым, несмотря на форс-мажорные обстоятельства. В этот момент к памятнику Александру II подошел официант Сеппо Сорионен. Вид у него был солнечный и радостный, его появление было словно благотворное дуновение ветерка. Полковник бросил на Сорионена угрюмый взгляд, но тот не позволил испортить себе настроение.